макота обитал в одной установленной вертикально цистерне на квадрате большом бревенчатом помосте с оградой пристроенном сбоку к бетонному полотну в цистерну стащили самую лучшую мебель со всего моста постелили ковры убрали с крыши клети и сетки в которых росли арбузы на окна навесили решетки и даже приделали ко второму этажу решетчатый балкон на втором этаже макота и жил а первый занимала охрана На крыше же поставили пулемет, там всегда дежурили четверо – два бандита и два дикаря. Вышибу атаман сделал главным на восточных воротах, ведущих в Донную пустыню. Там ворота тоже укрепили, а когда закончится строительство на западной стороне, попасть на мост без разрешения большого хозяина будет, считай, невозможно. «Акча, здесь стой!» Бросил Макота, когда дикарь-охранник распахнул перед ним ведущую в цистерну дверь. «Дерюга придет, ко мне пропустишь. Кабан, кликни харунже и скажи Матрёне, чтоб вина нам подала с этими... С пирожанами ее!» Харунджием звали хозяина квадрата. Хитрый старик первым покорился большому хозяину и отдал почти все, что накопил владея гостиницей, а также согласился делиться половиной всех доходов.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 «На балкон их проведи. Помоги Матрёне на стол накрыть, а вечером, чтоб ни ногой наружу, ясно? Я к тебе приду в постельку». Женщина задрожала, а Макото, тут же позабыв про нее, вышел на балкон. Его склепали из арматуры и листов жести, пол накрыли ковром, поставили стол, стулья и кресло для хозяина.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 «Да хватит обжираться! А ну, положь!» Последние слова были обращены к Дерюге. С детства, обделенный всякими сладостями, тот от пирожных Матреоны шалел и набрасывался на них, как бойцовский мутафак на свежую порцию дурманной кашицы. Помощник, весь вымазанный в креме, поспешно запихнул в рот второе пирожное, рукавом вытерв вспотевшее лицо и запил вином. «Четыре заплатили», — подтвердил Харунджи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 и, раскрасневшийся от усердия, снова вытер лицо рукавом. Хлебнул вина. Атаман отодвинул дощечку, поднял голову. «Макой Анатолий?» — повторил он. «Макой плетильную мастерскую держит», — пояснил Харунджи. «Бочки из стеблей делает, корзины, носилки всякие. Должен три гривны за четыре декады. Анатолий — кузнец», кузнец — припомнил атаман.